И сопровождаемая слугами пошла так быстро, какие позволяли силы. Волны уже докатывались до ее ног, найти но быстрее она не могла. А впереди лежал еще длинный путь. Морские валы поднимались все выше и выше, грозя гибелью. Раньше от них оставалась на песке лишь пена.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 Между тем вода неумолимо пребывала. Жадный океан требовал жертв. Волны снова окатывали Донью Анну. И она поняла, что настал последний час, и покорно сложив руки, принялась молиться. Слуги испускали отчаянные вопли. Во власти океана.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 Лазутчик разузнает, готовится ли город к отпору, и в случае, если гарнизон окажет сопротивление, ему будет нанесен удар с тыла. «Мысль неплохая», — откликнулся Морган. «Но, сами понимаете, отряд наших молодцев привлечет к себе внимание, пойдут толки, и тогда все пропало». Никто не говорит об отряде, но город проникнет лишь один человек. Дайте мне такого смельчака, и я вам вручаюсь за успех. Я свяжу его с моим дружком, у которого, если понадобится, найдутся молодцы не хуже наших. Из моих парней никто не годится на такое дело, их порто знают. Такой смельчак, как вам требуется, у нас есть. Вот он. — сказал Морган, указывая на Антонио. — В самом деле, юноша прямо создан для нашего замысла. Но как железная рука достанет у вас мужество взяться за такое дело? Антонио в ответ лишь презрительно усмехнулся. Подобный вопрос, — вмешался Морган, — звучал бы оскорблением для нашего мексиканца, если бы он не исходил от друга. «Дайте ваше указание, а уже с делом он справится». «Прошу прощения, дорогой земляк», — спохватился Хуан Дарьен. «Извините мою неловкость и слушайте».